Пятидесятое. Какая патетика. Интересно, куда это ты собралась? Покупатель предложил комнату. О, ики у вас покупатели любезные. Правда или нет? Вообще-то Клелия врать не умеет. Молодой, мускулистый покупатель. Раньше надо было ревновать Корто. Да я разве ревную? А если действительно уйдет? Выехали за город. Молчали. Мимо пролетали указатели. «Денис, мы куда-нибудь с тобой движемся? Или это все пустое?» «Я двигаюсь в направлении Нуази. Ты тоже». Она была похожа на взлохмаченного зверька, которого загнали в угол. До дома ни слова.